Марджери Эллингейм, спрячь меня. Глава первая. Однажды поздним вечером. Прибытие автобуса было идеально рассчитано по времени. Никто из маломальских важных людей не видел его. Поток машин уменьшился, театры дошли лишь до середины вечерних постановок, и на постах регулировщиков не было ни одного полицейского, поскольку до обычного столпотворения после окончания спектаклей оставалось еще минут 70. Если говорить о достоверных свидетелях, то самое интересное заключалось в том, что швейцар Джордж Уордл в тот момент вошел в служебную комнату Порчестера для второй вечерней пинты и кусочка колбасы. Поэтому он тоже отсутствовал на своем посту у дверей достопочтенного ресторана, расположенного напротив театра Герцог Графтон и темного входа дома Гофа, который находился чуть дальше по улице. Дом Гофа — исторический особняк, ресторан Графтон, так же как и театр Графтон, просуществовал до 1940 года. Весенний дождь, поначалу несерьезный, оказал огромное влияние на ход событий. Он превратился в один из тех затянувшихся ливней которое в Лондоне приносит больше воды, чем где-либо еще на планете. Фактически он стал неотвязным, пропитывающим до последней нитки раздражающим средством, которое отвлекало умы прохожих на самих себя и собственный дискомфорт. Автобус, покачиваясь, подъехал с восточного конца авеню. Он выглядел настолько архаически, что был бы очень заметным не будь у вест моды на винтажные машины, с бензиновыми двигателями. Такие небольшие одноярусные автобусы по-прежнему использовались в дальних северных графствах. Это было потрепанное, но удобное на вид транспортное средство. Уют создавался абсурдными маленькими драпированными занавесками, украшенными матерчатыми шариками. Окна напоминали иллюминаторы старых французских самолетов. Салон освещался одной маломощной лампочкой, и с улицы были видны только пассажиры сидевшие на переднем сидении. Они гармонично соответствовали автобусу – два полных пожилых человека в скромных сельских нарядах. Мужчина с маленькой круглой бородой носил цилиндр, а его супруга – вряд ли кто-то подумал бы, что старый джентльмен путешествовал бы с другой женщиной – красовалась вышедшей из моды дамской шляпки с черными бусинами. Ее сутулые плечи были укрыты длинным пледом. Эти безмолвные фигуры застыли в дреме, как часто делают старики, и выглядели уютно защищенными в теплом пространстве вне слякоти и потоков дождя. Водитель аккуратно направил автобус к дому Гофа и свернул на небольшую мощенную стоянку за герцогом Графтоном. Там находился небольшой тупичок, воздушный карман, образованный зданием театра и тремя высокими домами, чьи задние и пожарные двери выходили на эту площадку. Соответственно, фасады этих строений с их парадными входами и магазинными витринами располагались на бон стрит в районе Соха, улице, которая тянулась почти параллельно авеню. И когда великолепный дом Гофа давно утратил свою известность, облом величии свидетельствовали только телефонная будка и уличный водосток, превратившийся тем дождливым вечером в бурливший водоворот. Над служебным входом торчал причудливый газовый рожок. Все прошлые пятьсот уикендов это место по вечерам было заполнено сельскими экипажами, привозившими целые компании на просмотр последних музыкальных комедий, на которых специализировался театр. Однако в этот вечер здание выглядело пустым и темным. Очередной тур пьес закончился и через сутки должна была начаться весенняя уборка помещений. Водитель припарковал автобус с исключительной заботой. За короткий промежуток времени он поставил свою неуклюжую машину именно так, как хотел, но цель его маневра осталась не совсем понятной. Дело в том, что автобус въехал в тупик задней частью, словно готовился к внезапному отъезду. Его вторая дверь для пассажиров располагалась прямо над ступенькой служебного входа одного из магазинов на Бонн-стрит в то время как передняя часть автобуса оказалась перед самой телефонной будкой, полностью скрыв ее со стороны авеню. После того, как автобус загородил освещенную будку, в тупике стало заметно темнее, и когда водитель выбрался из кабины, в спустившемся мраке, можно было увидеть только его черный непромокаемый плащ и белый пластиковый верх фуражки с козырьком. Взяв в сиденье небольшой плоский чемоданчик, он направился к телефонной будке. Люди, сидевшие в салоне, не шевелились. Если они опоздали на спектакль, который в любом случае не значился в расписании, то данный факт нисколько их не расстроил. Они мирно дремали, прижавшись друг к другу, пока струи дождя скользили по маленькому окну рядом с ними, словно ручей на каменистом перекате. Сам двор казался дном фонтана, мокрым темным и уединенным на фоне неестественного блеска авеню, где подсвеченные дорожные знаки и витрины магазинов отбрасывали блики на пустые тротуары с блестевшим от влаги черным асфальтом. Войдя в будку, водитель прижался спиной к стеклянной двери. Он поместил чемоданчик на небольшую полку под телефонным аппаратом и сунул руку в карман. Очевидно, он заранее знал, сколько денег ему понадобится. Мужчина выложил на чемоданчик мятую купюру в 10 шиллингов и 8 монет по пенни. Впрочем, это не помешало ему пересчитать наличность заново. Удовлетворенный результатом, он сунул сложную купюру в боковой карман плаща и собрал однопенсовые монеты. Его фуражка отбрасывала на верхнюю часть лица черную тень. Казалось, что на его глазах была маска но впалые щеки, сильная челюсть и мышцы шеи оставались освещенными, и создавалось впечатление, что его моложавое лицо, возможно, даже красивое, в данный момент выглядело откровенно ужасным. Жиловаки танцевали под туго натянутой кожей, и нервное возбуждение либо из-за игры полутеней, либо по другим необъяснимым причинам проявлялось в зловещей гримасе. Он с усмешкой поднял длинную руку. Телефонный аппарат с обычным наборным диском и слотами для монет был оснащен кнопками от А и Б до возврата денег. Водитель, игнорируя напечатанные инструкции, сунул в слоты четыре монеты, набрал номер и затем присел в будке, поглядывая через дождливую мглу на тыльную стену дома, которая возвышалась перед ним. После того, как он 30 секунд прислушивался к телефонным звонкам, звучавшим снова и снова в глубине здания, в одном из окон появилась бледная полоска желтого света. Услышав голос предполагаемого собеседника, мужчина быстро нажал на кнопку «А». Теперь он мог говорить без предваряющего сигнала, который выдавал, что звонящий абонент находится в уличной телефонной будке. «Привет, это ты, Лу? Все еще на работе? Может, мне зайти к тебе?» Голос водителя оказался неожиданно приятным и, как у актера, хорошо поставленным. Возбуждение сменилось уверенностью. — Зайти, конечно, ты можешь зайти, и лучше сделай это, я жду. Ты понял? Голос в трубке был достаточно грубым и сиплым, но казался достаточно честным. Мужчина в фуражке засмеялся, не унывай, сказал он. — Твоя награда уже в пути. Если Джон еще там, отправь его вниз, чтобы он открыл дверь Я подойду к вам через пять минут. Джон уехал домой. Я здесь один. Буду ждать тебя до полуночи, как мы и договаривались. Если не придешь, то пожалеешь о последствиях. Считай, что я предупредил тебя. На скулах сидевшего в будке мужчины заиграли жилваки, но его мягкий и плавный голос ничуть не изменился. Расслабься. Ты приятно удивишься сумме, плывущей тебе в руки. Так что постарайся не получить апоплексический удар». У меня с собой все деньги, каждый фартинг. Я знаю, что не внушаю тебе доверия, поэтому, как ты и требовал, несу на в чемоданчики. В купюрах по пять и одной сотни. Он сделал небольшую паузу. — Так что, ты меня слышишь? — Да. — Скажи, ты доволен? — Я доволен тем, что мы обойдемся без кучи неприятностей. Он замолчал, тем самым завершая разговор, но любопытство заставило его задать вопрос. — Это деньги того старого джентльмена? Он что, решил спасти тебя от беды? — Да, он дал мне требуемую сумму после моих долгих просьб и небезъедких комментариев. Тем не менее, он не поскупился. А ты, наверное, и не верил, что он существует? — Неважно, во что я верил. Просто тащи сюда деньги. Где ты сейчас? — В Святом Джеймсе, в клубе старика. Скоро увидимся. До встречи и он повесил трубку, снова присел в будке, наблюдая за освещенным окном. Через некоторое время в проеме появилась тень. Она задернула шторы и опустила жалюзи. Мужчина в телефонной будке вздохнул и, выпрямившись, открыл замки лежавшего перед ним кожаного чемоданчика. Он приподнял крышку, просунул руку внутрь и вытащил небольшой короткосвольный пистолет, который тут же спрятал через боковой разрез плаща в карман куртки. Затем он открыл чемоданчик шире и осмотрел находившиеся там замшевые перчатки и темную фетровую шляпу хорошего качества. Мужчина снял фуражку и, надев перчатки и шляпу, сразу стал выглядеть иначе. Длинный черный плащ перестал казаться частью служебной формы. Теперь он превратился в обычную одежду, которую любой человек мог носить в дождливую погоду. Без фуражки глаза и лоб водителя лишились маскирующей тени. Он выглядел чуть старше 30 лет, хотя его лицо по-прежнему обладало неким таинством юности. В общепринятом смысле его можно было бы считать симпатичным мужчиной. Правильные черты лица и широко расставленные круглые глаза, но его рельефные мышцы и необычная толщина шеи противоречили формам телосложения, принятым современной моды. И еще в нем чувствовалась неудержимая настойчивость, которая отражалась в каждой линии его тела. Безумное напряжение и решительность альпиниста, приближавшегося к неприступному горному пику. Когда он выскользнул из красной будки на небольшую стоянку среди высоких домов, его рука в кармане куртки сжимала пистолет. Говоря без прикрас, он, по сути, был жутким и безжалостным хищником, схожим с другими смертельно опасными существами, которые мягко крадутся в темных местах наивного. И ничего не подозревающего мира. Взглянув на неподвижных стариков, сидевших в салоне, он обошел автобус сзади и зашагал по узкой аллее, к сиявшей витринами авеню. Дождь лил, как из ведра. Тротуары были почти пустыми. Швейцар ресторан все еще ужинал, и викторианско-византийский портик Порчестера оставался в тот момент без присмотра. Все это соответствовало планам мужчины. Ему оставалось лишь пройти вокруг безлюдного фасада закрытого театра и нырнуть в относительную мглу бон стрит где, наверное, Лу уже открывал дверь глубокой ниши подъезда. Мужчина вышел на освещенную часть улицы и, опустив голову, украдкой осмотрелся. Он тут же замедлил шаг, приоткрыл чуть-чуть подбородок широким отворотом плаща и свернул под навес театра. Прямо между ним и углом бон Бонд-стрит располагалась автобусная остановка, на которой стояла пожилая леди. Глядя в сторону площади, женщина пригибалась под струями дождя. Ее широкий зеленый плащ стал темным от мокрых пятен, особенно на плечах и вокруг поясницы. Маленькая велюровая шляпка блестела каплями, а в изящные туфли уже набралась вода. Больше на тротуаре никого не было. Но если бы мужчина прошел мимо пожилой дамы, та могла бы увидеть его и, возможно, узнать по спине, так же, как он узнал ее. Водитель сельского автобуса решил не рисковать. Он вернулся к дому Гофа и вышел на Молинэ-стрит, где, как он и надеялся, стояло такси. Из былой шеренги машин остался только один кэп. Отвернувшись от яркого света, о меню мужчина заговорил с водителем. — Эй, приятель, — добродушно произнес он, — там за углом на автобусной остановке стоит старая женщина. Она живет на Бэрроу-Роуд. Эта леди считает поездку на такси непозволительной роскошью, и она скорее умрет от воспаления легких. Вот десять шиллингов. Не могли бы вы отвезти ее домой? Водитель такси, закутавшийся в кожный плащ, с неохотой выпрямился и, взяв мятую купюру, завел мотор. «Они вам еще не надоели?» — с усмешкой спросил он, имея в виду весь женский род. «Половину времени они мучают нас, а другую половину мучают себя. Вы назовете свое имя?» «Она, конечно же, захочет узнать, кто ее благодетель!» Мужчина в блестящем плаще сконфуженно поморщился, вероятно, от скромности. «Я так не думаю», — сказал он наконец.